Белое и черное. В начале нулевых я поняла, что хочу вернуть модели легенд. Выросла я на Vogue на Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудия Шифер, Линда Евангелистой. А к 2000-му с легендарностью стало плохо. Все как-то размылось. Они ушли с показов. Их перестали звать на съемки, потому что уже не проходили по возрасту. И все были в поисках новых лиц. Давай новое, новое, новое. Я подумала, а вот Наоми. Ее легендарность никто не отменял. А обложек в последнее время было не так много. И мне мой издатель тогда, ты с ума сошла? Она тяжелейший человек. Одних слухов вокруг нее не берешься, Ругается, дерется, опаздывает на 3-4 часа. И потом темнокожая на обложке русского журнала. Ну мы принимаем свое решение. В России Наоми Кембл хорошо известна. Приезжаю в, Лондон на студию... Простите. Приезжаю в Лондон в студию на съемку. Робин Деррик, арт-директор английского Vogue, неплохой и надежный фотограф. Знает Наоми, что важно. Съемка назначена, кажется, на час дня. Сидим, ждем, и продюсер говорит, ну, давайте чаек фиок, потому что часа полтора мы будем ждать точно. Без пяти час, грохнув всеми дверями студии, вошла Наоми Кембл. Вошла и сразу заполнила собой пространство. У англичан это называется «presence» – присутствие. Я искренне удивилась такой королевской точности, потому что ее опоздания были такой же легендой, как она сама. В руках у нее было два мобильных. Благодаря лондонской команде мы узнали, с кем она больше любит работать, приготовили специальный мейкап для темной кожи и все такое прочее. Когда я увидела вещи, мне очень понравилась красная крокодиловая шляпа «Дольче Габана. Во-первых, красный свет продает обложку журнала. А во-вторых, наступали времена больших денег. И если уж ты про роскошь, то медь прямо в крокодила. А если уж крокодил, то на Наоми Кембл. И наоборот, если уж Наоми Кембл, то крокодил. Конечно, она бесконечно и страстно говорила по телефону. Она это делает всегда. Но безупречного профессионализма У нее нельзя было отнять. Отсмотрела всю одежду. Спокойно обсудила весь мейкап. Лучше эту тональную основу, а не ту. Никого не ругала, ничем не кидалась. И на моих глазах молниеносно разрушила легенду о себе, как капризной скандалистке. Я только потом поняла ее мирное спокойствие. В тот момент никто особенно не снимал ее. Журналы потеряли интерес к команде так называемых супермоделей. Да, не все из них были в лучшей форме. У кого-то были проблемы с наркотиками, у кого-то с алкоголем. А главное, молодые, да ранее борзо наступали на пятки. И в этом тяжелая особенность модельной профессии. Ты каждый день окружен камерами. Тебя щелкают на каждом показе. До показа, после показа. Снимают, когда ты вошла просто поужинать, пообедать, позавтракать. Ты все время в этом ослепительно жадном свете рам. И вдруг это ошеломительное внимание куда-то исчезает. Непросто справиться. Фотосессия пошла своим чередом. И раз уж главный редактор приехал, то, естественно, пока команда занимается переменной блюд, готовит новые вещи под следующий кадр, есть возможность поболтать. Я была с ней осторожна, чтобы излишний поток вопросов не поставил ее в неловкое положение. Но любопытно-то как? Она была в замечательном расположении духа, и надо ей отдать должное, Наоми человек уникальный. У нее память слона. Она помнит не только все даты, имена, события. Она помнит музыку, которую на этом событии играли. Помнит, кто куда повернул голову. И меня это, конечно, тогда покорило. Вот уж чья автобиография будет увлекательнейшим чтением. Короче, съемка прошла замечательно, и мы подружились. И хотя издатель сомневался в Наоми на обложке, этот новый номер был блокбастером по продажам. Она никогда не забыла, что я сняла ее на обложку, когда больше никто этого не делал. И выражала благодарность тонко. В какой-то момент, когда Игорь Чепурин, тогда молодой русский дизайнер, решил сделать свой показ в Париже, я ей позвонила и говорю, слушай, тут такое дело, русский дизайнер, ну, пока не великий, но старательный, хочет сделать показ на неделе парижской моды. Помоги, а? Открой своим выходом ему показ. Ну, конечно же, они заплатят, хотя, ну, выход на показе не такие уж и большие деньги. Я их познакомила. Она приехала в Париж и вышла у него на подиуме. Это было начало нулевых, и русские дизайнеры были еще не в части на парижских показах. И ведь ни разу не сказала ни слова, мол, не хочу, не буду, не надо мне это. Но репутация шлейф бывает посильнее тебя самой». Делаем мы съемку с большой командой знаменитостей для одного события в в году 2010 И мой стилист Наташа Белозерова ждет Наоми в студии на «Красном октябре». Опять ведь не отказала. Я подъезжаю, смотрю, стоит Белозерова. Пальцы белые, руки трясутся, даже хвостик, в который были завязаны волосы, у нее дрожит. Наташа, что случилось? Алена. Наоми же едет. Я очень боюсь. Наташ, чего? Она же может кинуться чем-то в меня. Ты с ума сошла? Она у нас, смотри, уже снималась в журнале, приходила ко мне в офис. Помнишь? Чудесный, доброжелательный человек. И надо отдать Наоме должное снова. К этому моменту она поворачивалась ко мне только доброжелательной стороной. И делала все безупречно. Именно Наоми подходит знаменитая присказка When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm horrid. Что значит, когда я хорошая, тогда хорошая. Когда плохая, я чудовище. <laughs> Никогда в жизни я не встречала такого контраста у одного живого человека. Ее доброжелательность, открытость, готовность помочь феноменальны. И при том она удивительно красивая женщина. Ее красота странная, почти животная. Мощное тело, сильные бедра, крепкие ноги, мускулистые руки, выносливая, неутомимая. Не зря ее называют пантерой. Я их в Африке много видел, так что это не случайное сравнение. В ней дышит бешеная сила. Наверное, это и повлекло за собой ее такую мощную обратную черную сторону. И если она не в духе, то берутся телефоны, вазы, стулья, и все летит тебе в лоб. Она была чуть ли не третьим человеком, который мне позвонил, когда стало известно о моем уходе из ВОГ. И своим известным голосом с хрипотцой закричала What the fuck? А, что за херня? И я ей, значит, Darling, you know, what shit happens. Ну, типа, родная вот такая херня. Второй вопрос был What's next? Что дальше-то? А ей, а что, what's next? Дай отдышаться. У меня там за стеклом кабинета любимая редакция. Половина в слезах, упаковывает мои книжки. И я сама, честно сказать, не в лучшем виде. Единственное, что мне нужно, это просто отдохнуть. Она не унимается. Отдых! Так, какой возьмем следующий журнал? Наоми, но нет журнала, который мне сегодня нравится на медийном рынке. Что ты говоришь глупости? Что в России уже прямо все есть? Тебе же не только разные волг нравятся. Ну, честно сказать, нравится, Хотя и не все. Единственный, кто мне правда интересен, это американский интервью. Его делает Фейбен Барон. Журнал, конечно, нишевый. И в России уморновато. Но если мы говорим про нравится, то это он. А пока я тебя целую. Мне прям совсем не до этого. И спасибо тебе огромное за звонок. Как она могла оказаться в первых рядах, до сих пор не понимаю. У нее явно есть специальные антенны. И откуда она все узнает первое, одному богу известно. Не успел я уехать на океан. Звонит мне тогдашний бойфренд Наоми, русский строительный магнат, красавчик Влад Доронин. Привет, мы тут с Наоми в Венеции на кинофестивале. Приезжай, здесь Питер Бранд, владелец интервью. Он никому не продает, правда, лицензию. Ну, поговори с ним. Вдруг сойдетесь. Запустим вместе. Метнулась я быстро. Благо, из Испании в Италию рукой подать. Встретились с Брантом, миллиардером, владельцем крупнейшей в мире коллекции работ Энти Уорхола и прочего современного искусства, а заодно небольшую издательского дома, в который входил журнал Interview. На вид высокий, серьезный, умный дядька малопривлекательной внешности с новейшим длинным носом и тогда, что удивительно, Муж знаменитой топ-модели Стефани Сеймур. Матери их двоих сыновей необычайной красоты. Их брак, как выяснится, отдельный сериал. Но это все потом. Разговор наш был содержательным, подробным и толковым. Мои соображения о журнале и его возможностях на медийном рынке России Питеру явно нравились. И тут он друг. «Слушайте, а вы куда после Венеции-то?» Я в Москву или назад в Испанию. Продолжать свой отдых. А что? А давайте-ка мы после Венеции прямо в Нью-Йорк. Влад ведь на своем самолете. А мне-то зачем ехать в Нью-Йорк? Ну, вам, наверное, архив интервью надо посмотреть. Это значит, что вы согласны. А мы с Владом поговорим по деталям. Легко так, непринужденно. И все соглашаются лететь в Америку. Но до Америки остается пара дней на кинофестивале. Мы смотрим фильмы, ездим обедать и ужинать. В какой-то из таких милых моментов садимся в катер вместе с Владом, Наоми, Питером Брантом и их другом Тони Шафрази, знаменитым американским галеристом. И несемся в какой-то ресторан по каналам Венеции. Заговорились с Владом о делах. Ему тогда нравились глянцевые журналы. Он уважал русский Волк. Но в издательском деле не понимал ровным счетом ничего. А как с лицензией? А где печатать? А кто на русском рынке делает схожее? И хотя он уже совсем обвыкся с жизнью на Западе, трогательно радовался, когда была возможность поговорить по-русски. И вот мы с ним плывем и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. освоем. -бу -бу -бу -бу -бу -бу, вдруг в какой-то момент В крошечном пространстве котирочка раздается страшный крик Наоми. «Вот, Влад, ты опять! Вы специально говорите по-русски, чтобы я ничего не понимала. Я знаю, между вами что-то происходит, а я не в курсе». Начинается буквально адский приступ бешенства. А я ни ухом, ни рылом. Наоми кричит страшно. Заодно и мне достается. «Ты специально с ним говоришь на языке, которого я не понимаю? Я знаю, что у тебя свой грязный планчик!» Всему этому внимают Питер Брандт и Тони Шафрази. И я понимаю, что у меня из-под ног уходит все. И катеры, и венецианские желтые воды, и у меня полный разрывающий сердце ступор. Потому что я совсем не понимаю, как себя вести. А она мочит нас обоих. Время от времени Влад вставляет. What the fuck, shut up! <как> ну, типа, ты не охуел или случайно? Заткнись. Но становилось еще хуже. Ми, shut up! You fucking shut up! <реш> типа я сам нахуй закнистый. Перевод не очень. <реш> Я очень стараюсь переводить, а вдруг люди английский язык не знают. До такой степени. <реш> <реш> Если бы от звуковых волн этого гнева мог подняться шторм, мы точно попали бы в девятибальный в стиле Ивана Константиновича Айвазовского. К счастью, катер приплывает к набережной с рестораном, в котором мы собирались ужинать. Мы выходим на сушу, я тихо подхожу к Владу, отвожу его чуть в сторону и говорю, Влад, не отпускай, пожалуйста, катер. Что за дела-то? Смотри, я сейчас сажусь в лодку и уезжаю назад в отель и улетаю домой. Потому что так работать нельзя. Если это начало, то что же будет дальше? Ты не волнуйся. Я уеду тихо, и никто ничего не заметит. Влад, друг, начинает орать на меня. Ты с ума сошла? Это полная хуйня какая-то. Тут, блядь, подлетает на уме. Ах, вы опять говорите по-русски. Суки, твари, интригуете против меня? В общем, говоря литературным языком, на набережной воцарилась безумие. Сильно смущенные Питер Брант и Тони Шафрази плавно направились в сторону ресторана. Я, наоборот, ретива припустилась к лодке. В этот момент вопли на Наоми волшебным образом прекращаются. И я слышу крик в спину по-русски. «Алена! Ты никуда не уезжаешь! Мы идем вместе ужинать!» И тут же по-английски капитану катера. «Приказ меня не брать на борт!» Влад идет за мной. Слушай, Залеска, ну пойми, ну бывает у людей. Ну не обращай ты на него внимания, это фигня. Заботливо извиняется он передо мной. Я тебя прошу, не уезжай, будет еще хуже. Давай сейчас спокойненько поужинаем все вместе, и все будет нормально. Да и мне это тоже неловко, не попрощавшись, сбегать с ужина. Остаюсь. За ужином уже не было криков и воплей, но напряжение висело свинцовым грузом. Тони Шафрази, эксцентричный мужик, с гривой седых вьющихся волос, ироничный, видевший всех ворхолов на свете, мне подмигивает, как папа родной, типа, не переживай, все нормально пронесет. И я понимаю, что эти все люди что-то знают, чего не знаю я. И мне, наверное, надо в этой ситуации подстроиться. Пожалуй, обычный американский треп, за столом, ни о чем. И в какой-то момент... Влад, сидя напротив меня, мне говорит что-то по-русски. Бабах! Я все слышу! Опять за старое! Услышал я с другой стороны стола. Уже не помню, как закончился этот мучительный ужин. В лодке ее опять прорвало. Я этого не потерплю! Я все вижу, я все чувствую, я все знаю. В общем, вернувшись в отель, Я, как в знаменитой песне Донны Саммерс Барбары Стрейзен, решаю, что и enough. enough. харе так харе. И вот теперь хватит. Покупаю себе быстрый билет в Москву на завтра, ложусь спать, а утром пишу Владу СМС. Дорогой, было офигенно. Спасибо тебе огромное за все. Билет себе взяла, улетела в Москву. Не суди строго, но я так работать не могу. Как говорят в Англии, не моя эта чашка чая. Чемоданчик у меня был крошечный, погода отменная. У меня еще было пару часов. Пойду-ка я до аэропорта у бассейна посижу. Может, поплаваю. Вдруг звонит Влад. Привет. Я все прочел. Умоляю, зайди, пожалуйста, в номер такой-то. Влад, я тебя прошу. Никуда я не пойду. У меня водное такси заказано в аэропорт через два часа. Все нормально. Ты не напрягайся. Главное, решай свою личную жизнь. Хрен с ним журналом. А сейчас отбой. Нет, ты не поняла. Тут у меня кошмар. Я глаза не закрыл за ночь ни разу. Она лежит на полу в слезах и рыдает. И говорит, как я могла обидеть так Алену? Это человек, который меня вытащил, когда меня забыли все. Человек, который мне дал то и все, Которая была моим настоящим другом. Слушай, я тебя умоляю, зайди. Она хочет попросить у тебя прощения. Ну, зайди. Ну, что делать? Ну, что делать? Иду в их номер и вижу королевишну, которая превратилась назад в лягушонка. Страшного, опухшего и всего залитого слезами. Бросается ко мне, захлебывается в рыданиях, прости, умоляю, прям реально на коленях. Я от неловкости тоже падаю на пол. <свят> и говорю, слушай, ну все бывает, пройдет. Нет, ты должна меня простить. Я себя вела ужасно. Дальше сквозь рыдания она вспоминает все в деталях. Память сломана. Я помню 2000-й, я помню Лондон, я знаю, с каким вниманием и терпением ты и так далее. Ну, нельзя не простить человека. Вот просто невозможно. Ну, конечно, прощаю, обнимаю. И вижу, что чем больше я ее успокаиваю, тем больше она рыдает. Влад, который стоял сзади нее, мне показывает глазами. Ок, уходи, дадим ей успокоиться. И я ей, ну, им-то отдохни немного. И выхожу. И вместо того, чтобы все-таки улететь, остаюсь. Потому что об этом перед уходом Меня очень просят Влад. Серьезная ошибка, Алена Долецкая. Потом огребешь море удовольствий. Но об этом другой раз. Увернувшись от истеричного тайфуна, я села подумать. И вот что скажу. В Наоме живут два человека. Очень хороший и адски плохой. И они не знакомы друг с другом. И, наверное, в ней, в Наоми, они никогда и не встречаются. А если бы и встретились, они никогда не смогли бы договориться. Я вспомнила, как еще до всяких журналов Влад собирал милую компашку. Айдан Салахова, Наоми, Леонард Ди Каприо, модель Бар Рафаэля, с которой Лео тогда встречался, того самого Тони Шафрази и меня. И мы поплыли на его лодке по Средиземноморью. По утрам Влад, как настоящий физрук, занимался со мной айдан-йогой и прочей восточной зарядкой. Очень было весело. И там я впервые увидел Наоми в более драматичном ее проявлении. У них, Владом, у них с Владом начинались мелкие ссоры. Ях, яхта же такая вещь. Пока лодка плывет, ты читаешь, загораешь, а потом бродишь себе и бродишь. И как-то раз я случайно зарулила на верхнюю палубу. А там они жестко ругались. И крики, и оскорбления. Наоми вдруг схватила тяжеленный корабельный шезлонг, так легко, будто подняла газету с пола. И я пулей вниз от греха подальше. Куда полетел шезлонг, не знаю. Но поняла, что девчонка, конечно, с мощным характером. В другой раз Влад устроил вечеринку для Наоми по поводу ее сорокалетия на юге Франции, в отель Дука Пейден Рок. В огромном саду, с невероятной Грейс Джонс и Red Hot Чили Пепперс на сцене. Все столы были украшены статуэтками черных пантер. Наоми была настоящей счастливой девчонкой, которой делали подарок. Мы переодевались и прихорашивались в огромном каком-то номере. Ходили кто в бигудях, кто в специальных папильотках, позировали фотографу, валяли дурака, короче. А потом она плясала, хохотала, и ни одного гостя не обделила своим вниманием. Мила, прелестно, хороша. И вот когда женщина с такими удивительными природными совершенствами превращается в свою диаметральную противоположность, ее королевишность в плебейство, доброта в ненависть, забота в оскорбление это не может не напугать. Потому что подготовиться к таким крайностям непросто. И надо быть очень сильным человеком, которым все эти годы был Влад, балансирующий между этими двумя состояниями. И несмотря на все, счастливый. Про Наоми получилась не сказка, а антисказка. Потому что в сказках... Всегда понятно, кто плохой, а кто хороший. Добро борется со злом. Ну и дальше варианты. Найдет ли Иванушка те крошки, что разбрасывал по лесу или не найдет? А на Оме выходит добрая фея, которую заколдовали. И уж не знаю, кто с нее снимет это колдовство. Круто. Портрет получился? Да, получился. То, что ты хотел.